За стенами крепости прятались пластилиновые рыцари с палец величиной. Их спины и грудь защищали латы из блестящей фольги, шлемы украшали раскрашенные подушечные перья, а вооружены они были маленькими жестяными мечами, копьями из канцелярских перьев и одной на всех катапультой, которая, судя по натянутой резинке и пластилиновому ядру, была действующей и готовой к бою. Крепость поразила меня так, что я боялся к ней прикоснуться и хотел одного – иметь свою такую же. Получив две коробки пластилина и лист картона для основы, я принялся за лепку кирпичей. Кажется, я лепил их полсмены, но построить удалось только невысокую в пять кирпичей стену на одной стороне картонки. Я сделал решетку для ворот, приставил ее к своей стене и залюбовался. Здорово было чувствовать себя хозяином крепости. Еще я успел выгнуть из проволоки ручку для подъемного моста, нашел два канцелярских пера для рыцарских копий и скатал три ядра для будущей катапульты. На этом строительство закончилось, сделать больше я из-за постоянных процедур не успел. В лечебном корпусе не было кабинета, в который мне не пришлось бы зайти. Мне делали электрофорез и светили в горло кварцевой лампой, прикладывали к носу минеральную грязь и заставляли делать упражнения в кабинете физкультуры. Я ходил на массаж и на парафинолечение, на ингаляцию и на минеральные ванны. Процедуры занимали все время до обеда, а после тихого часа ко мне приходила бабушка. Бабушка приходила каждый день. Она приносила в круглые пластмассовой сетки с ручками мытую черешню, мытые с мылом и завернутые каждый по отдельности в кусочек туалетной бумаги абрикосы, яблоки. Бабушка очень боялась инфекции, мыльной пены казалось ей недостаточно, и яблоки с абрикосами она дополнительно обдавала кипятком из чайника. От этого на их кожице появлялись коричневые пятна, и бабушка каждый раз поясняла мне, что это именно от кипятка, а не от порчи. «Ешь, ешь, не смотри», – говорила она, когда я пальцем расковыривал в теле абрикоса коричневый ожог. «Я скорее сама землю есть буду, чем тебе несвежее дам. Стул у тебя нормальный?» Я давно знал, что стул – это не мебель, но не понимал, почему этот стул так волнует бабушку. Дома она даже запрещала мне спускать воду, пока я не покажу, что там и как. В санатории показать я ничего не мог, поэтому приходилось подробно описывать. Описания бабушке не нравились. Она сетовала на хронический калит, давала мне съесть десяток абрикосов и расспрашивала о процедурах. «Носик греют хорошо», — одобряла она минеральную грязь. «И кварц на гланды хорошо тебе, а электрофорез на бронхи. Врач молодец, не такая дура, как я вначале думала. Хотя что проку в этих процедурах, когда стафилококк золотистый? Спали в Сочи с этим карликом втроем в одной кровати. Вот ты и подцепил. Съел абрикосы? Черешню бери». Я ел черешню, слушал бабушку и складывая косточки ей в кулак, чтобы не мусорить, прикидывал, успею ли во что-нибудь поиграть, когда она уйдет. Традиционные игры, вроде колечка, которым учила нас воспитательница, не были для меня большой потерей, но вместо того, чтобы слушать про гланды, можно было бомбить мелкими камушками слепленные из песка танки, запускать в бассейне с рыбками пластилиновые батискафы, делать из проволоки скелетиков, да мало ли что еще. Но самую интересную в санатории игру придумали старшие ребята. Они рисовали деньги, лепили из пластилина пистолеты, и, посасывая скрученные из клетчатой бумаги сигареты, каждые пять минут друг друга грабили. Я тоже нарисовал себе деньги и, нарочито выставив их из кармана, расхаживал перед носом самых отъявленных грабителей, ожидая, что вот-вот чей-нибудь пистолет упрется мне в спину. Но нет. На моих глазах произошло уже два ограбления, а на меня словно не обращали внимания. Потом мне объяснили, что деньги, которые я нарисовал, никому не нужны, и грабить меня никто не станет. Тогда я отправился в кружок, Слепил себе из куска зеленого пластилина пистолет, скрутил из бумаги сигареты и затаился на ведущей на чердак лестнице. Держа пистолет наготове, я мусолил во рту бумажную сигаретку и представлял себя следящим за грабителями агентом. Тут послышались шаги. Это был лорд Кипанидзе. «Ты что тут делаешь?» – удивился лорд Кипаница. «Не подходи!» – крикнул я, наставив на него оружие. «Слушай, у тебя пластилин!» – обрадовался лорд Кипаница. «Да, а то в кружке кончился!» Взяв пистолет у меня из рук, лорд Кипанидзе скомкал его и пошел обратно. Так закончилась игра в агента. Лорд Кипанидзе вообще сильно отравлял мне жизнь. Он был большой шутник и все время выделывал с нами разные штуки. Это так ему понравилось, что он даже передумал переселяться в палату к Медведеву и Короткову. Подойдя, например, к Заварзину, лорд Кипанидзе говорил. «А сейчас Заварзин Андрей Александрович». Скажет слово «тракторыща» или получит «пять пендалей». Разумеется, Заварзин, для которого буква «Р» была камнем преткновения, получал «пять пендалей», и мы с Игорем очень смеялись. Шуткам лорд Кипанидзе смеялись не из желания угодить, а потому что действительно было смешно. Не до смеха было только тому, над кем он шутил. Но лорд Кипанидзе шутил над всеми по очереди, и пока одному доставалось, остальным было весело. Закончив шутить с Заварзиным, Лорд Кипанидзе подходил к толстому Куранову и объявлял. «Ну что, пузо, буду тебя будскать. Сейчас закат, буду будскать с заката до рассвета. Потом отдохну и с рассвета до заката. Надо ж тебе худеть, а то скоро корсет на семи веревках носить придется». После такого вступления лорд Кипанидзе делал Куранову серию боксерских ударов по животу, и хотя они были шутливыми и не очень сильными, Куранов, скорее от страха, чем от боли, сгибался и валился на кровать. «Умер!» – возвещал лорд Кипанидзе. «С прискорбием сообщаю вам о безвременной кончине, лучшей нашей боксерской груши и гарашей Куранова!» Я дружил с Курановым, сочувствовал ему, но не мог не смеяться лорд кипанидзовским шуткам. И мне было завидно, что насмешить, выдумать корсет на семи веревках лорд Кипанидзе может, а я нет. Зависть переходила в восхищение, восхищение, в свою очередь, сменялось страхом. Закончив с Курановым, лорд Кипанидзе принимался шутить со мной. Он брал меня за ноги и, приговаривая «Ой, отпущу, отпущу!», начинал крутить в воздухе. Лорд Кипанидзе был старше и сильнее, в его руках я чувствовал себя как пара пустых колготок и покорно ждал, когда шутка кончится. Покрутив пару минут, лорд Кипанидзе ставил меня на пол, и я тут же падал, потому что пол качался у меня перед глазами. Все смеялись. Потом лорд Кипанидзе спрашивал «Ну, поцарапанный нос, что скажешь?» Прозвище «поцарапанный нос» родилось в тихий час, когда лорд Кипанидзе попросил меня закрыть глаза. Я закрыл, а он защемил мне нос зазубренным пинцетом и провел. На носу остались с обеих сторон длинные царапины, и появилось прозвище, которое всех очень забавляло. «Так что скажешь, поцарапанный нос?» «Что сказать?» – спрашивал я, поднявшись наконец на ноги. «Сильный я!» «Сильный!» «Пощупай!» Лорд Кипанидза напрягал согнутую в локти руку, и я почтительно щупал. «А теперь извинись!» С этими словами лорд Кипанидза делал мне сливку, я по неосторожности поднимал руки, чтобы схватиться за нос, и получал в придачу бубенчики. Бубенчики были самой неприятной шуткой из всех. Они напоминали сливку, только вместо носа дергалась та часть тела, на которую я до санатория совсем не обращал внимания и замечал только, что, купая меня, бабушка мыла ее с особой бережностью. Бубенчиков лорд Кипанидзе надергал мне столько, что потом в ванной стоило бабушке протянуть руку с мочалкой, я тут же привычно сгибался и кричал осторожно. Но самой затейливой выдумкой лорд кипанидзе были деньги. Старшим ребятам надоело играть в грабителей, и нарисованные фикси-фоксы стали ненужными. Лорд кипанидзе забрал их себе, и в его руках они приобрели не игровую, а реальную цену. Фикси-фоксами можно было откупиться от пиндалей, от бубенчиков и от чего угодно. «Ну что, Пузо, буду тебя будскать? – говорил лорд Кипанидзе Куранову. «Буду буцкать или плати 5 фикси-фоксов!» Куранов платил, и лорд Кипанидза ничего ему не делал. Разумеется, чтобы платить, фикси-фоксы надо было сперва заработать. Раза три в день лорд Кипанидза подходил к нам с кульком, в котором были туго завернутые бумажки, и объявлял лотерею. Мы тянули и вытягивали, кто 5 фикси-фоксов, кто 10, а кто бумажку с надписью 5 пиндалей» или 10 сливок». Бумажек с пиндалями лежало в кульке намного больше. Были и другие способы заработка. Как-то в холле лорд Кипанидзе предложил нам с Игорем драться и сказал, что победитель получит 50 фиксифоксов. фоксов Я не понимал, зачем нам драться, если мы друзья, но Игорь повалил меня, ударил головой о горшок с фикусом и стал душить. Лорд Кипанидзе сказал, что он победил и дал ему положенные фикси-фоксы. Ценность фикси-фоксов не вызывала сомнений. Если после утренней лотереи в кармане хрустело 10-15, за предстоящий день можно было особо не беспокоиться. Если хрустело 20-30, можно было почувствовать себя королем и до вечера расслабиться. В лотереях мне обычно не везло, и вскоре я стал обменивать на фикси-фоксы бабушкины передачи. Абрикосы в туалетной бумаге шли у лордки Панидзе по 5 фикси-фоксов штука. К сожалению, фикси-фоксами нельзя было откупиться от медсестер, которые омрачали мой отдых гораздо больше лордки Паница. Их было четыре, и сменялись они с очередностью, которую мы никак не могли установить. Добрая медсестра была одна. Звали ее Катя, и все ее очень любили. Сегодня Катя будет, сообщал кто-нибудь, и это принималось как радостное известие. Когда она дежурила, можно было смотреть телевизор дольше обычного, тихонько перешептываться и даже смеяться. Если веселье разгорало слишком сильно, Катя подходила к дверям палаты и говорила тихо. Больше она ничего не делала, потому что, как я уже сказал, была добрая. Остальные сестры были злые. Главной особенностью палат были разделявшие их стеклянные стены. Санаторий просматривался насквозь, и медсестра могла следить за всеми, не уходя со своего поста. Ночью, через зеленоватую муть стекол мы видели далекое зарево настольной лампы и знали, стоит нам засмеяться, устроить какую-нибудь возню, тут же ворвется она. «Ну, кому тут не спится?» – спрашивала злая медсестра – И хотя все притворялись спящими, кого-нибудь одного она поднимала с кровати и выставляла в холл. Это наказание было самым безобидным. Лорд Кипанидзе отправили однажды стоять в палату к девочкам, а меня за попытку сходить ночью в столовую за хлебом повели в процедурный кабинет. Это место и при дневном свете было самым страшным в санатории, а ночью от его вида у меня потемнело в глазах. «Ну что, Савельев, не хочешь спать?» – спросила медсестра, и голос ее гулка звучал в окружении чистого белого кафеля. «Сейчас захочешь. Ну-ка, садись!» Открыв стерилизатор, медсестра достала блестящую железную коробку, и я услышал, как шуршат в ней звонким металлическим шорохом иглы. «Сейчас пару пробирочек возьму из вены, заснешь, как миленький. Давай, закатывай рукав!» Не помню, что я, трясясь от страха, говорил, как извинялся, но кровь у меня не взяли. Оттаскав немного за волосы, медсестра отвела меня обратно в палату, и глубоко вздохнув, я тут же заснул. В столовую я больше ходить не пытался.